принц у ключа и сломается ворот у колодца. Принц Яртур молча рубил дверь мечом. Он понимал, что старания бесполезны, но сидеть без дела не мог. Вот исходили в баньку, кашляя, подытожил богатырь. Будимир вышел на середину и стал крыльями показывать людям, чтобы разошлись по сторонам. У жихаря появилась надежда. «Слушайте его! Слушайте!» — сказал он. «Петух дело свое знает!» Будемир растопырил крылья и стал кричать, только не по-петушиному. Тотчас же изо всех щелей потянулись, потекли тонкие струи пламени, они входили в красные крылья, и крылья становились золотыми». Сделалось жарко, петушиные перья заискрились, заиграли всеми оттенками огня, за стенами трещало, хворостом обложили, догадался богатырь, трещало и за дверью. Славный коварством своим обитателем града сурово молвил китоврас. Гостя зажарить живьем — в этом ли доблести суть? Царь Соломон продолжал рассуждать про печальную участь скотов и человеков. Пламя перестало бить из щелей, но, судя по жару, вокруг них бушевало вовсю. Дым, подчиняясь движениям петушиных крыльев, убирался обратно на улицу. Всякий огонек, проникающий было внутрь, Будимир шугал назад, клевал, когтил лапами, и огонь явно его слушался. Загудела и над крышей. Жихарь потрогал потолочную балку. Она была теплая, но не горячая. Жихарь сел прямо на пол и обхватил мокрую голову руками. Наконец треск прекратился. Будемир подбежал к двери и стал долбить дубовые доски клювом. Китоврас взял своего недавнего седока на руки, развернулся и еще раз попробовал ударить копытами. Дверь вылетела разом, за ней взметнулся сноп искр. Петух выбежал первым, и там, где он взмахивал крылом, почерневшие истончившиеся бревна, подпиравшие дверь, покорно гасли. Воздух шел в баню горячий, но чистый. Кое-как оделись, натянув доспехи на отсыревшее белье, и побежали к дому старосты. Будемир выразительно размахивал косой. Дверь в старостин дом жихарь выбил кистенем. Староста в горнице стоял на коленях и бил поклоны деревянному идолу с настоящими костяными зубами. На шум он даже не обернулся. Жихарь пнул старосту так, что тот полетел вперед, Сшиб с ног идола и получил еще чурбаном по голове. — Жарко топишь, хозяин, — сказал жихарь. — Чего с легким паром не поздравляешь? Староста опрокинулся на спину. Идол оказался у него лежащим поперёк груди, словно бы защищал своего молельщика. — Надлежит иметь уважение к сединея. заявил принц Яртур. «Позвольте, сэр Джихар, я попросту рассеку его надвое». «Мягкосердечен ты, братка», — восхитился богатырь. «Если бы в каком-нибудь из моих городов с гостями вот так поступили», — сказал царь, «то я устроил бы там веселое местечко вроде Содома и Гаморы. Поминай, дедушка, отца моего царя Давида и всю кротость его».